Глава 36. Список кораблей. Международная торговля, говорите? Да ее попросту не существовало до конца XIX века. То есть, наверное, несколько не так. Она была, на ней делали состояния благодаря ей возникали и рушились империи, но размер она имела по нынешним меркам микроскопический. Упомянутый в заглавии список кораблей из Гомера Содержит название 1186 судов. Скорее всего, речь идет о Пентеконторах и с гораздо меньшей вероятностью о Беремах, которые, насколько известно, появились несколько позже, описываемых в Троянском цикле событий. Судя по всему, Троянский поход для Греции того времени – событие эпохальное, которое был вовлечен, если не весь существующий тогда флот, то весьма значительная его часть. Используя приведенную в Илиаде статистику, по числу воинов на кораблях и по числу провизии в плаваниях в Малую Азию из более поздних источников, получаем, что тоннаж флота всей Древней Греции эпохи Гомера составлял не более 10 тысяч тонн. Тоннаж, водоизмещение, мера габаритов и грузоподъемности корабля. Это очень много для столь глухих времен и нормально для страны, которая практически не выращивала злаковых, завозя в Грецию из... Всего известного тогда мира от Северного побережья Черного моря до Египта. Не меньший, а может даже и чуть больше флот имели тогда финикийцы основатели Карфагена, добиравшиеся, как считается, даже до мыса доброй надежды. Учитывая скромное участие Крита, Египта и некоторых иных территорий, получим совокупный тоннаж античных времен. Не более 25, максимум 30 тысяч тонн. Тоннаж всего Венецианского флота. Цифра, хорошо знакомая историкам, подтвержденная документально, владыки морей и торговых монополистов того времени достигал в период расцвета середины 14 века 40 тысяч тонн. Кроме Венеции, мощный флот на Средиземноморье имела тогда Генуя, Византия. С ними в какой-то мере конкурировали, но не слишком, арабы и турки. Вероятный совокупный тоннаж не более 100 тысяч тонн. Северные моря осваивались почти безраздельно коггами Ганзейского союза. Приведенные следователями цифры тоннажа кораблей Ганзы и сопредельных территорий, вроде Новгорода, 80 тысяч тонн, вызывают серьезные сомнения. Судя по всему, стоит делить эту цифру на 3 как минимум. Но давайте примем их за точку отсчета. От Китая и Индонезии, а особо интенсивно от востока Индостана до западного побережья Африки, Морские пути безраздельно были захвачены арабами, чья бешеная активность привела к созданию целого народа и языка – суахили, в смеси аборигенного населения с арабами, персами и индусами. Судя по весьма скудным сведениям о флоте того времени, все суда, ходящие в акватории Индийского океана, имели суммарный тоннаж не более 50 тысяч тонн. Добавим робкие попытки участия в мировом судоходстве стран с побережья Атлантики, за которыми было будущее морской торговли – Англии, Нидерландов, Испании и Португалии, и получим еще почти 30 тысяч тонн. Итого, средневековье времен расцвета средиземноморской торговли, не забываем о северных и южных морях, хотя определяющим и самым хлебным местом было именно Средиземное море, дает нам, в общем, 260 тысяч тонн. Казалось бы, эпоха великих географических открытий, Океаны, новые континенты с пиратами, пиастрами, с йохохой-бутылкой Рома должна была дать кардинальный, невиданный, бешеный прирост мировой торговли во многие сотни раз. К концу этой великой эпохи, когда пары Рома несколько развелись 1780 год, имеем следующее. Суммарный тоннаж голландского флота составлял 70 тысяч тонн против 196 тысяч тонн испанского 271 тысячи тонн французского и 372 тысяч тонн английского. Здесь не приведены данные о флотах Португалии, России, Швеции, Турции, Дании и многих иных стран, каждая из которых, безусловно, являлась великой морской державой. Но их показатели оказались скромнее голландских, хотя суммарно они, возможно, были несколько выше. Итого. Общий тоннаж мирового флота около... 1 млн тонн. Учитывая появившуюся относительно четкую специализацию и разделение кораблей на военные и торговые, 1 миллион тонн к концу XVIII века не так уж кардинально превосходили 260 тысяч тонн времен Средневековья. То есть великие географические открытия, вопреки традиционному о них представлению, мало изменили международную торговлю по ее объему и оборотам. Стоит учесть, динамику прироста населения. Скорее, они изменили маршруты доставки. Настоящее развитие мировая торговля в современном нам понимании этого слова получает только в последние годы 19 -го, начале 20 века. А в 20 веке темпы ее развития поражают воображение. В 1950 году суммарный тоннаж мирового торгового, только торгового флота, составлял 86 миллионов тонн. В 2000 году уже превысил 514 миллионов тонн и продолжает расти невероятно, ускоряя темпы роста. А самый большой в мире корабль, южнокорейский прилюд, вмещающий в себя более 600 тысяч тонн, можно сказать, способен объединить целые эпохи международной торговли. Эффект Масштаба. Посмотрите, какими цифрами оперируют историки, описывая флоты. 1186 судов, 10 тысяч тонн, 25 тысяч судов. Южнокорейский прилюд вмещает практически весь флот прошлых эпох. В те времена международная торговля осуществлялась в гораздо меньших масштабах. Эти масштабы определялись перевозкой специй с сопутствующими рабами, которые в момент перевозки были не только грузом, но и моряками. Основная часть торговли осуществлялась по сухопутным границам. Ключевым вопросом была перевозка денег, то есть, по сути, перевозка ценностей. На один корабль, выдерживающий тонну, можно было вместить существенно больше. Это эффект масштаба. Именно на него и следует обратить внимание в этой истории. Он связан с изменением стоимости единицы продукции В зависимости от масштабов ее производства. Мы растем. Как государство, как мир. И вместе с нами растет то, что, в общем-то, и делает нас человечеством. Труд. Объемы производства выросли настолько, что стало выгоднее перевозить результаты труда. Если раньше корабли и торговля фактически были инкассаторами, то сейчас в полной мере можно сказать, что мы занимаемся обменом одного труда на другой. Некоторые называют это торговлей, прекрасное время.